Глава двадцать первая Да, отрада!» Баюн с важным видом прошел в комнату в башне. «И как тебя угораздило! Мало того, что упер какой-то малохольный, так еще и условия проживания так себе!» «Ну и сидел бы дома!» Отмахнулась от него отрада. Ее интересовали узелки и узелочки, собранные старой егой. «И бросить тебя непутевую!» Баюн был возмущен до кончика хвоста. «Приличная девица, наедине с какой-то мутной личностью проживает, а я должен дома сидеть». «Баюн, ну вот чего ты завелся?» Отрада усевшись на пол, начала развязывать большой узел с добром. «Я — ега, так что под категорию приличных девиц попадаю весьма условно». «Так, что тут у нас?» «Ой, платье. Наконец-то. Выбрав синее простого кроя, отрада отложила его, чтобы позже надеть. Разворошив остальные узлы, нашла гребни, щетки, мыла, всяческие мази и прочие очень необходимые девушкам вещи. Пару удобных туфелек любовно прижала к груди. Не забыла бабуля положить и заговоренные сапожки, а еще зачем-то сунула домашние тапки. «Ужас!» — прокомментировал вошедший с котелком в руках Богдан. Ты сюда весь дом перевезла. Зачем столько вещей? Ну, я же девушка, протянула Отрада с улыбкой. Я люблю хорошо выглядеть. Теперь и мыться нормально можно. Ты лохань, куда перетащил? Внизу стоит, проворчал Кощей, переступая через разбросанные вещи, чтобы пройти к камину. Прекрасно, Отрада подскочила. Я пошла купаться. Горячие камни есть? так что таскать воду в котелке не нужно». «А я еще и подумал, что некоторые узлы тяжелые, как камней в них напихали», — возмутился Богдан. Но счастливая отрада его возглас проигнорировала. Схватила вещи, полотенце, один из камней и пошла к двери. «Баюн, ты остаешься здесь. Если Богдан решит пойти подглядывать за мной, предупреди», — приказала коту и выскользнула за дверь. «Бабуля, какая же ты у меня!» Счастливая отрада разложила вещи и набрала в лохань воды. Кинув камень, согрела воду и с блаженством опустилась в нее, прикрыв глаза. Просто стыдно сказать, сколько времени она без нормальных водных процедур. Отмылась до скрипа, вытерлась мягким полотенцем, оделась в чистую одежду и начала втирать в волосы специальные зелья. Чтобы росли густыми и сильными, чтобы укладывались и расчесывались легко. Косы не талии, конечно, девичья краса и гордость, но сколько же с ними мороки! Ты там жабры отращивала? спросил Богдан, когда румяная и счастливая отрада вернулась в комнату. Не завидуй! отрада задрала нос. За помощь и тебе горячий камень дам. Ах, благодетельница! Богдан издевательски поклонился. «Благодарю». «Да вы, ребята, друг друга стоите!» Баюн дернул усами. «И чего я в такую даль на волке ехал? Столько страху натерпелся. А этот?» Он дернул в сторону Богдана головой. «Даже кусочка мяса не предложил». «А котенька голодный, и никому дела нет». «Я тебе предлагал жаркое». Богдан выгнул бровь. «Ты отказался». «Как я это варево должен есть?» — воскликнул Баюн. «Не нравится, готовь сам», — отчеканил Богдан, отворачиваясь к котелку, чтобы разложить жаркое по тарелкам. «Ты совсем с умом не дружишь?» — Баюн недовольно сверкал глазами. «Как я готовить буду? У меня же лапки!» Вытянув перед собой передние лапы, он растопырил пальцы и покрутил ими перед собой. «Иди, мышь какую поймай!» Отрада, заплетавшая косу, открыла дверь. «Или птичку. Зайчика еще можешь». «На ночь глядя, у Баюна глаза стали размером с блюдца». «Да еще и в лес. Отрада ты по гибели моей хочешь. И вообще, там целый сундук сыров и колбас. Не жадничай. Корга тебе продуктов передала на целую деревню». Отрада собирала на стол подворчание кота. Бабуля и масло передала, и хлеба. А еще муки, мешок, овощей всяких, сковороду, чугунок, ухваты, даже пару тифяков, перину, стопку подушек и одеяла. Можно было практически дома обустроить. Но полноценный разбор вещей решили отложить на завтра. Очень устали, разгружая телегу. Богдан снова устроился на улице, только постель соорудил себе не на камнях, а в телеге без всяческих угрызений совести, забрав себе перину, одеяло и подушку. Завалившись на перину, он закинул руки за голову и уставился на усыпанный звездами небосвод. Желтая луна была обгрызена с одного бока, начиная уменьшаться. Он прикидывал, что если нарубить веток и привязать их к бортам, то сверху можно кинуть шторы, и будет настоящий шатер. Жаль от дождя такой не защитит. «А значит, надо обустраивать себе какую-то комнату». «Отрада, зараза редкостная, не сжалится». «Хотя в комнате вполне достаточно места. Но какая же хорошенькая! В синем платье, так подходящим ее глазам, она была очень симпатичной. А волосы у нее какие, так и хочется потрогать. А потом можно получить по голове за такое». «А бабка у нее молодец!» Улыбнулся своим мыслям Богдан. Только зря кота еще этого отправила. Наглый котяра, пока отрада плескалась, не затыкался ни на мгновение, жаловался на все на свете. Богдан не был уверен, что с отрадой месяц сможет прожить, а теперь и подавно не был уверен, что не сойдет с ума от бесконечной болтовни кота. Но хоть сплю не на камнях. Богдан перевернулся на бок и накрылся одеялом. Одеяло и подушка вкусно пахли луговыми цветами, и сны ему снились добрые, какие-то светлые. А что именно снилось, сказать бы не смог, только во сне он был счастлив. Чего не скажешь про утро. А! Богдан хотел кулаком попасть в нечто черное, нависшее над его лицом. Мяу! Взвыла чёрная. Убивают. Задняя часть кота перевесила, и он шлепнулся на камне. «Ты чего к спящим лезешь?» Богдан перевесился через борт. «Ах, простите, извините!» Нагло ответил Баюн. «Отрада завтрак сготовила, попросила тебя позвать. Кто ж знал, что ты такой нежный хаки-девица?» «Дождь пойдет!» Задумчиво проговорил Богдан. «С чего вдруг?» Боюн с прищуром посмотрел на небо. «Не похоже!» «Отрада завтрак приготовила». Богдан вылез из телеги, начал собирать постель. «Сейчас умоюсь и приду». «Нашли гонца!» Баюн поднялся на лапы и передернул шкурой. Дождавшись, когда Богдан закончит прибирать постель, запрыгнул на телегу и, потоптавшись, улегся. Это полуумная с утра носится, спать мешает!» ворчал Баюн. Богдан, обалдев от новости, даже не стал выгонять кота. Отрада эти дни безвылазно сидела над книгами, выбрав все, что могли быть магическими. Забота о пропитании легла на его плечи, а тут аж целый завтрак. Умывшись, поднялся в комнату. Вкусно пахло аж у входа в башню. «А Баюн где?» — обернувшись, спросила Отрада. «Спит в телеге». Богдан остановился в дверях, разглядывая девушку. Отрада выглядела очень непривычно — Оделась она, похоже, в тот самый костюм для полевых работ, о котором говорила. Куртка висела на спинке стула, а девушка расхаживала в плотных, темно-коричневых штанах и рубахе. Волосы собрала в тугой узел на затылке. «Я собираюсь в дремучий лес!» Отрада вся светилась от предвкушения. Она ловко выставила на стол тарелки с яичницей. «Сумку я уже собрала, бумагу и перо положила, перекус сложила». «Воды тоже во фляжку набрала. Очень интересно познакомиться с обитателями леса». «Ты уже с одним познакомилась», — хохотнул Богдан, за что был награжден просто испепеляющим взглядом. «Тебя с собой не приглашаю», — фыркнула от рада. «Я и одна прекрасно прогуляюсь». «Ну уж нет». Богдан, сев за стол, придвинул к себе тарелку. Глазунья. «А желток такой яркий-яркий, да еще с колбаской». И помидорки есть, и вся эта красота укропчиком присыпана. Отрада — зараза самая натуральная, а бабка у нее мировая. Я с тобой пойду. Я не заблужусь. Отрада изящно села на стул. По ней вообще сразу было видно, что воспитывали не в крестьянской семье. А я не о тебе беспокоюсь, — ехидно произнес Богдан. Я местную нечисть охранять буду. Ты же как пристанешь со своим исследовательским интересом. «Всех их напугаешь и распугаешь». Отрада, закатив глаза, покачала головой. А потом спокойно начала завтракать. «Вот еще! Обращать внимание на всякие глупости». «Удивительно, почему тебе никто не встретился?» Долго Отрада молчать не могла. «Лешие любят кругами водить». «А зачем?» – пожал плечами Богдан. «Я его не беспокоил. Со всякими просьбами не лез». «Нет, я хочу выяснить, почему лес дремучий». И тем более, почему о нем забыли настолько, что внесли в легенды. Вилка в руке отрады замерла на полпути к рту. И с нее на тарелку шлепнулся кусочек желтка. Жидкая отрада первым делом выбрала хлебом. «Ты просто не понимаешь масштабов проблемы. Я была уверена, что бабуля приедет искать разгадку. Но она почему-то дома осталась. Кстати, я нашла записку». «Бабуля желает мне удачи и все такое. И не пишет, почему не приехала. Ну да ладно, сама справлюсь». «Я вот сейчас за местную нечисть боюсь еще больше». Богдан был серьёзен. «Правду болтливый кот сказал. Полуумная. С нее станется в чащу непролазную сунуться или в болото. Вон как глаза горят, как в лихорадке. А он лишь похитил ее, а не собирается избавиться». «За себя бойся». Отрада бросила на него острый взгляд. Попадешься русалкам — живым не уйдешь. «Защекочут и под воду утянут!» «Не догонят!» Богдан самодовольно улыбнулся. «Дурак!» Отрада опять покачала головой. «Им не надо бегать! Сладкими голосами околдуют, красотой очаруют! Сам пойдешь, Хоть в реку, хоть в озеро!» «Слушай, я тут сколько лет живу, никого не встречал!» Не выдержал Богдан и через болото ходил, только огни болотные несколько раз видел, и все. «Вот это и странно!» — отрада внимательно рассматривала Богдана. «Не может такого быть, чтобы тебе никто не встретился. Лес темный, старый очень, колдовства в нем много, тягучего такого, как мед. Зря бабуля не приехала, очень зря!» «Что ты тень на плетень наводишь?» Богдан под пристальным взглядом девушки без зазрения совести доел яичницу и провел по тарелке хлебом, чтобы вот не крошечки мимо рта. Лес как лес, грибы, ягоды, зайцы. А что валежника полно, так оно и понятно, некому тут его собирать. Я не о том, отмахнулась от рада. Ты просто не чувствуешь. Это вот как... как... Она задумалась, подбирая нужное слово. Как воздух. Вот его не видно, а он есть. Так и колдовство. Это как перед грозой, тягуче, плотно, дышать тяжко. Так и это колдовство в лесу. Словно гроза собирается, собирается и никак не соберется. «Воздух как воздух», — пробормотал Богдан. «Ой!» — от рада махнула на все объяснения рукой. «Ягод соберем, грибов, если найдем, травок полезных. Корзину несешь ты. Чай будешь? Бабуля в отружке передала». «Буду, конечно». — воскликнул Богдан. У него прямо царский завтрак. Посуду было решено вымыть вечером, чтобы время не терять. Отрада первой поскакала козочкой вниз по лестнице. Вся светилась от радости и предвкушения. Доскакала до телеги и выдернула из нее спящего кота. «Баюн, ты с нами?» — спросила у него. «С вами. Куда ты без меня?» — ворчливо ответил тот. «Знаю я тебя. Вляпаешься же». Так они и отправились втроем в дремучий лес.